Первый вечер. Лео проводил глазами удалявшийся Volkswagen, за рулем которого Диана, бледная от лихорадочного волнения, направлялась к выезду из Лилихейма. Ей не терпелось увидеть воочию данные приборов Химилфангера, особенно после звонка Эрика, сообщившего срывающимся голосом, что метеостанция сходит с ума. «И мы тоже сходим с ума», — в задумчивости произнес Лео. Ему нравились подобные фразы. Они хорошо продавали книги. Он перехватил пакеты с продуктами поудобнее и зашагал по дорожке к коттеджу. Раздался скрип тормозов, и он повернул голову на звук. «Привет, пап!» — бросил Дима, сбрасывая ногу с педали велосипеда. «Как дела, шеф?» — отозвался Лео. «Поможешь?» «Конечно. Что купили?» «Так, приятные и сытные мелочи». Заглянув в один из пакетов, Дима поморщился. «С каких пор спички, яблоки и гель для мытья посуды — приятные сытные мелочи?» «Ты не зришь в корень, шеф! У нас еще есть клетки для ловли крыс и картофельный самогон. Называется «Аквавит». Как покатался?» Они подошли к входу, и Лео передал Диме ключи. Тот, немного повозившись, отпер дверь. «Нормально покатался». «И ребята хорошие, если ты это хотел узнать». Дима не находил удовольствия во вранье, но это, на его взгляд, таковым и не считалось. Он просто умолчал о визите к шакальнику и о том, что случилось дальше. Того требовала их беззвучная клятва, которую он про себя почему-то назвал «клятвой Северного моря». Они еще немного покатались по Лилихейму, и на каждом углу им чудился сумасшедший шахтер с разломанными лопатками, торчащими из спины. Но окончательно все веселье заглохло, когда в небе появилась эта странная штука. Арны создал новый групповой чат, назвал его «Слюня Одина», после чего добавил туда их четверку. На том они и расстались, условившись выйти на связь вечером. — А где мама? — Отправилась на метеостанцию. Разберешь тут все, а мне надо кое-что записать. Оставив сына раскладывать покупки, Лео захватил бутылку аквавита со стаканом и поднялся в кабинет. Ноутбук терпеливо дожидался, пока его включат, помаргивая оранжевым огоньком, означавшим «спящий режим». Излил он энергию воображения на их вытянувшиеся лица», оповестил Лео незримую аудиторию и открыл пустую страницу. Сперва он описал цвета странного облака, потом дал ему поэтическую характеристику разворачивающегося лоссо и замер, осознав, что чертово облако его не так занимает, как история пропавшей семьи и крысы у них в подвале. Долбанный Эрик! проворчал Лео, коря метеоролога за чересчур длинный язык. Он плеснул немного аквавита в стакан и выпил. Удивился приятному яблочному аромату хоть аквавиты делался из обыкновенного картофеля. Не иначе у старушки Ингри где-то стоял отменный самогонный аппарат. Приятная женщина. Лео спустился, забрал клетки и отправился с ними в подвал. Наглухо закрыл три плоских окошка, в которые мог пролезть ребенок или крыса размером с ребенка. «Господи!» — воскликнул Лео и рассмеялся, удивившись собственным мыслям. Он тщательно осмотрел подвал и пришел к выводу, что крысы могли приходить только по шахте вентиляции. Ничего лучше не придумав, Лео поставил клетки в двух противоположных углах у полок с хламом и у газового котла отопления. В каждой живоловке надломил специальную ампулу с ароматизатором. По подвалу разнесся запах бекона куда же ты делся, магны Хэллон. Лео еще раз огляделся. «Не крысы же утащили тебя и твою семью». Его взгляд упал на бетонный пол, а мысленный взор проник еще глубже. Лео охватила необъяснимая уверенность в том, что директора шахты вместе с семьей закопали именно здесь, в подвале. Сперва перерезали вены, дали истечь кровью, потом опустили в вырытые могилы и залили жидким бетоном. И сейчас бедолага Магна Хелен вместе с супругой и сыном таращится на него, Лео, из своей рыхлой темницы под бетонной глазурью. «Ты не псих. Ты просто-напросто фантазер», — сказал себе Лео. Он покинул подвал и плотно затворил за собой дверь. Только оказавшись в коридоре коттеджа, сообразил, что почти пулей вылетел на первый этаж. Взгляды воображаемых покойников все еще жгли спину. Дима в этот момент находился у себя в комнате. Он без труда вычислил ее. Красноречивую подсказку дали его вещи, спортивная сумка и рюкзак, сложенные у кровати. Он слышал, как отец зачем-то спустился в подвал, а потом выскочил оттуда как ошпаренный. Вскоре по коридору разнесся стук клавиш. Видимо, отец нашел свое вдохновение, в чем бы оно ни заключалось. Ему же оставалось заняться ненавистной вещью. Определить законные места простыне, наволочке и пододеяльнику из новенького комплекта постельного белья, лежавшего на голой подушке. Телефон пискнул, и на экране высветилось «Привет, отправленная Дегни». Лилихейм вдруг показался Диме самым чудесным местом на свете.